Глава 20. Российская империя. Замок рода Зубаревых. «Война богов? Что-то новенькое. А можно об этом узнать поподробнее? Мне нужно будет сражаться с богами?» — поинтересовался я, услышав новое определение. «Это в крайнем случае. Обычно до этого не доходит. Боги ограничиваются уничтожением родов друг друга». «Тот бог, у которого не осталось последователей, проиграл и вынужден влачить жалкое существование до тех пор, пока не наберет себе новых последователей», — ответил Флип. «А что там про крайний случай?» «Когда-то давно существовали люди, чья сила была сравнима с силой богов. Они могли выжить в божественном плане бытия, и чтобы остановить истребление родов, эти люди перемещались в божественный план и отправляли бога своего врага в небытие. В смысле, убивали?» «Нет, боги не умирают, но без поддержки родов они уходят в беспамятство в своем измерении, и вытащить их можно только если им снова начнут поклоняться, но обычно такого не происходит. Я вообще не понимаю, как Рой оказался среди нас», — пояснила черная вдова. «Я полон сюрпризов, детка». «Будешь ко мне подкатывать, я тебе эти сюрпризы откушу». «Даже и не надейся, я не в восторге от членистоногих». «Ты отвлекся», — напомнил я да какая разница нам светит лишь война на уничтожение родов ответила черная вдова совсем не факт возразил я а у вас есть на примете человек способный путешествовать по божественному плану бытия да еще и настолько сильный чтобы победить богов тысячелетиями копивших силу поинтересовалась черная вдова есть такой ответил флип да познакомите это он указал в мою сторону мелкий пушистик «Почему-то я так и думала, вот только не уверена, что тебе хватит сил уничтожить нескольких богов». «Она права, тебе нужно стать сильнее», — согласился Флип. «Не мне, а моему телу. Но этому поспособствует война родов. Как раз немного потренирую свою тушку. Сначала уничтожу тех, кто придет ко мне с войной, а потом приду к их тотемам и объясню, что бывает за посягательство на моих близких. Что за рода будут противостоять мне?» Рада не очень сильные, но многочисленные, а вот боги у них жутко жадные до силы, поэтому с ними будет очень тяжело. Плюс в родах есть проводники божьей воли», — ответила черная вдова. «Это кто такие?» «Это люди, способные принять силу бога в больших количествах. Сам по себе человек может быть зауряден и даже слаб, но его способность заключается в том, что когда нужно, бог сможет наделить его невероятной силой» настолько большой, что он один сможет уничтожить весь род противника. И, насколько я знаю, таких человек у наших противников несколько. Но могу ошибаться, поскольку достоверной информации не имею. Только слухи». А вот это уже хуже. «Не переживай, я уже достаточно силен, и мы вместе с тобой будем драться с богами», — сообщил мне Флип. «А я поддержу вас, мальчики. Ведь вы при дележке не забудете меня, правда?» «За это можешь не переживать. Я на божественную силу не претендую. Поделите ее поровну, если твоя помощь будет соизмеримой. Хотя одно то, что ты мне сейчас сообщила, уже достойно награды. Так что если ты действительно поможешь в бою с тотемами, то можешь рассчитывать на часть того, что нам удастся забрать у тех богов, что пойдут против нас». «Вот и договорились. Я в деле. Мальчики, с вами приятно иметь дело». «Но если ты предашь нас, то я отберу твою силу и отдам ее зубастому Рою». Ну вот, все впечатление о себе испортил. Я-то думала, ты настоящий джентльмен. Так и есть, но предателей и даже джентльмены не любят. Шучу я. Не переживай, помогу вам. Что-нибудь еще? Нет, пока все. Если узнаю еще что-нибудь важное, сразу сообщу. Оба питомца исчезли, а я продолжил заниматься изготовлением артефактов. Вскоре пришел Армаил, и я стал его учить, как это делать. Далось ему это не сразу, но он все-таки сумел научиться, и вдвоем дело у нас пошло быстрее. Другим своим артефакторам я это доверять не стал, поскольку работа очень тонкая и требует определенных знаний и умений, а у Армаила было и то, и другое. Нам бы еще Самир пригодился, но он сейчас во Франции. Нужно будет смотаться туда, как только закончусь сетью артефактов. На изготовление ушло три дня, и еще два на установку. Эти артефакты не сразу превратят некротическую энергию в статическую энергию. На это нужно время. Поэтому я наделал этих артефактов с запасом и расставил их на расстоянии аж двух максимальных переносов некроманта. Я знаю, что он придет сюда не скоро, но то, что он вернется, это факт. После того, как артефакты были установлены, я активировал их и связал в единую сеть. Что ж, сеть готова? Осталось дождаться некроманта? Хотя этих артефактов хватит не то что на одного некроманда. Ее хватит на десяток архимагистров некромантии. Ладно, здесь с приготовлениями все закончено. Стоит навестить господина Ли, а то он, наверное, уже проклял тот день, когда я пришел к нему в офис. Пожалуй, отправлюсь к нему прямо сейчас, только прихвачу с собой копии кое-каких документов. Через некоторое время я был уже в Париже и в сопровождении своих верных дроу вошел в приемную господина Ли. Секретарь сначала с удивлением уставилась на меня, потом захлопала глазами и тут же метнулась в кабинет к своему начальнику, а когда вышла, сообщила. «Проходите, господин Ли вас ожидает». «Ты что натворил? Ты кем себя возомнил?» Даже не поздоровавшись, принялся орать на меня китаец. «Господин Ли, не стоит так надрываться, давление поднимется, а это вредно для здоровья. Теперь будьте добры, умерьте ваш гонор и скажите спокойнее, какие конкретно у вас ко мне претензии». «Какие претензии? Да ты в курсе, что нам объявили войну сразу три крупнейших корпорации Франции? Они нас раздавят, как тиски орех, а еще они из «Детей ночи» нас размажут и забудут, как звали!» «Но однако вы не сдались и приняли эту войну. Насколько я знаю, вы даже союзников уговорили выступить на вашей стороне и отлично воюете. Не сказал бы, что вы проигрываете». «А ты представляешь, какие убытки мы терпим, чтобы остаться на плаву в этой стране?» «А вы считаете, что выход на передовые позиции рынка в одной из европейских стран бывает бесплатным?» «Не бывает, но только я не вижу связи между войной наших корпораций и передовыми позициями рынка Франции!» «Да? Странно. Может, вы не туда смотрите?» «Давайте попробуем размышлять логически. Вы, ваши союзники и корпорации, с которыми вы воюете, производят одну и ту же продукцию и оказывают одни и те же услуги в определенные области». Те, с кем вы воюете, занимают одну из лидирующих позиций в этой области. Напоминаю, что вы с ними воюете, а значит, кто-то все равно победит. И если победителем окажетесь вы, то лидирующее место на рынке ваше. Выстроил я логическую цепочку для китайца, а тот расхохотался и, отсмеявшись, ответил. «Вы, видимо, не знаете, кто такие дети ночи. Они никогда не пустят меня на лидирующие позиции рынка». Нас всех просто перебьют, а у моей корпорации появится новый хозяин. Я просто стараюсь остаться на плаву. И если получится, это уже станет большим достижением. Вы правильно описали детей ночи. Но вас не удивляет, что до сих пор война верится лишь на уровне корпораций и столько времени не перерастает в физическую? Честно говоря, удивляет и очень сильно. Никак не могу понять, почему. Тут все очень просто. Дело в том, что я из «Детей ночи», и вы действуете в моих интересах, вне зависимости от того, понимаете вы это или нет. Главное, что это понимают мои противники, поэтому и не переходят к физическим устранениям. Они четко осознают последствия того, что произойдет, если они развяжут мне таким образом руки. Если они устранят кого-то из вас или из моего круга, я смогу нанести ответный физический удар. Вот только он закончится полным истреблением их родов и всех причастных. Они понимают это, и пока пользуются исключительно экономическими средствами ведения войны. П Простите, я не знал, я не, не хотел вас оскорбить! подорвался китаец и склонился так, что чуть ли не лбом касался своего стола. Сядьте, господин Ли, раньше вы мне нравились больше. Не люблю лебезящих людей на высоких должностях, произнес я, и китаец тут же вернулся в свое кресло. И что вы от меня хотите? Поинтересовался он. То же самое, что и раньше. Договор у нас с вами заключен. Я жду от вас поставок, когда придет время. А пока я пришел вам помочь выиграть войну корпораций. Ну как? Вот, взгляните. Я достал из пакета папку и положил ее перед китайцем. Тот открыл ее и принялся изучать документы. Я его не торопил и терпеливо ждал. Через 20 минут он закрыл папку и обратился ко мне. Это очень ценная информация. Но вы уверены, что она верна и что ваш план сработает? Разумеется. А почему вы уверены в том, что они просто не устранят нас в физическом плане? Потому что вами играю я. И если они решатся на физическое устранение, то сначала убьют меня, а потом придут и сделают вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Но при этом вас никто не убьет. Нет смысла убивать курицу, несущую золотые яйца. Но вы рассчитываете на то, что они не смогут вас убить я не рассчитываю на это я в этом уверен поэтому вам переживать незачем если только вы сами не возьметесь за оружие если вы нападете первым то не проживете и суток поверьте у меня даже в мыслях не было пытаться устранить кого то из них физически вот и замечательно так на чем мы с вами остановились господин ли вы работаете по предложенному мной плану или может у вас есть свой хорошо мирон викторович давайте попробуем действовать по вашему плану «Выбор у меня все равно небольшой». «Ну, раз мы определились с планом действий, тогда у меня будет к вам две просьбы». «Слушаю». «Для начала никогда больше не повышайте на меня голос, и уж тем более не вздумайте оскорбить». «Что вы, Мирон Викторович, я никогда приношу вам свои искренние извинения за мое недостойное поведение». «Я не закончил». «И вторая просьба. Я слышал, что китайцы хорошо разбираются в чае». Поэтому, при следующей нашей встрече, предложите мне, пожалуйста, хороший чай. А то сидим мы с вами уже давно, а напитка вы мне не предложили. Это не критично, но я расценю это как проявление уважения с вашей стороны. Виноват. Я настолько погряз в этой войне корпорации, что все свои манеры растерял, простите. Хорошо. До встречи, господин Ли. До встречи, Мирон Викторович. Я вышел из кабинета и направился прямиком в гостиницу. Нужно было немного подумать и поразмышлять над дальнейшими действиями. В папку, что я отдал китайцу, я положил свою визитку. Теперь, в случае чего, он сможет мне звонить. Мы вернулись в гостиницу, пообедали и заперлись в моем номере под пологом тишины. «Что у вас нового, Самир?» — поинтересовался я. «Вот сведения, которые удалось раздобыть, пока вы отсутствовали. Очень помогли люди пана Гриневича. Некромант тут появлялся дважды, но ненадолго». Один раз он приходил к ректору Парижской магической академии, а второй раз в артефактную лавку. Оказалось, что там у них связной, через которого они передают друг другу какие-то вещи. Он, кстати, оттуда что-то забрал, какой-то свёрток, но что в нем находилось, мы не знаем. Он его передал, а проследить за тем, кому передали свёрток, не было возможности. «Отлично, это то, что нужно», — произнес я, прочитав отчёты. «Похоже, некромант решил выманить меня в Британию». Что ж, я не против. Это мне даже на руку. Он определенно собирается напасть на мой замок, но сделает это только тогда, когда меня там не будет. И самое главное состоит в том, чтобы я не успел вернуться, пока он расправляется с моей семьей. Вот только он не знает о моих друзьях. Мало того, что они могут скрываться там, где он их не сможет обнаружить, так они, к тому же, обладают силой души. В общем, за свою семью я совершенно спокоен и некроманта оставлю Самиру. Он сумеет его поймать а сам я без охраны отправлюсь в Британию, где очень обрадуется моему появлению, особенно учитывая, что моему тотему решили объявить войну, даже не зная, кто он. Правда, до войны богов еще пройдет какое-то время, а вот моя война корпораций — отличный предлог. Виктория Игоревна, здравствуйте. Что у нас по Британии? Ответные меры готовы? Здравствуйте, Миран Викторович. Давно готовы. Прикажете запускать проект? Запускайте. Кстати, как там у вас? «Дышится полегче?» «После того, как французы свалили, дышим полной грудью. Полагаю, что когда выйдут и британцы, за ними свалят и все остальные, потому что не захотят встречаться с вами лично на своей территории». «Я тоже так думаю, поэтому завтра лечу в Британию. Хочу посмотреть их достопримечательности». «Приятного вам осмотра». «Благодарю. До связи». «До связи, Мирон Викторович», — ответила Соловьева и сбросила звонок. На следующий день я уже выходил с дирижабля, и прежде чем отправляться в гостиницу, решил зайти в один из лучших ресторанов города, который был расположен относительно недалеко от аэропорта. Решил, что если мне понравится кухня в этом ресторане, то гостиницу выберу где-нибудь поблизости. Уж очень сильно Алина нахваливала их готовку. Говорит, бывала тут пару раз с отцом. Город встретил меня дождливой погодой, и таксисты, дежурившие возле аэропорта, как и везде, задирают цену но мне, честно говоря, все равно. Денег у меня сейчас столько, что их крайне сложно потратить на поездки и развлечения, поэтому я взял первое попавшееся и попросил таксиста отвезти меня к нужному ресторану. Водитель всю дорогу молчал и даже радио не включил, поэтому я смог насладиться тишиной и скрипом дворников по лобовому стеклу. Хорошо иногда вот так просто помолчать и подумать, когда по стёклам барабанит дождь, а под колесами автомобиля разлетаются лужи. Но вот мы и приехали. Я расплатился с таксистом и вошел в ресторан. Ко мне тут же подошла администратор и поинтересовалась. «Здравствуйте. Вы заказывали столик?» «Нет, я в вашем ресторане впервые. Мне очень хвалили вашу кухню, поэтому, приехав в Лондон, я первым делом зашел к вам. И если мне действительно понравится, то я постараюсь наведываться к вам почаще. Тогда прошу за мной. Я покажу вам свободные столики». Я отправился за девушкой, и она предложила мне несколько столов в центральном зале. Я выбрал тот, что у окна. Вид из него на Лондон очень красивый. Администратор ушла, но ко мне тут же подошел официант, положил меню и поинтересовался. «Желаете сделать заказ сейчас или мне подойти попозже?» «Я впервые у вас. Посоветуйте мне что-нибудь очень вкусное. Моя супруга очень хвалила вашу кухню и посоветовала заехать именно в ваш ресторан». «Должен сказать, что у вашей супруги отменный вкус. Что ж, могу вам посоветовать...» И дальше официант перечислял блюда и ингредиенты, из которых они сделаны. Я выбрал то, что мне показалось будет вкусным, и принялся ждать. Однако дождался я не своего заказа. Поскольку я сидел лицом ко входу, то заметил, как кто-то из местных аристократов вошел, и администратор тут же подошла к нему. Но он от нее отмахнулся и стал осматривать зал. Внимательно осмотрев все его взгляд остановился на мне, после чего он улыбнулся и прямиком направился к моему столику. Спрашивать разрешения он не стал и просто плюхнулся на стул напротив меня и произнес, глядя мне в глаза. «Настоятельно тебе рекомендую вернуться обратно в аэропорт и свалить из Англии. И запомни, я не лягушатник, церемониться с тобой не буду. Просто грохну, если ты начнешь здесь воду мутить». «Какой ты неправильный англичанин». Или, может, у меня неверные сведения? Англичане всегда разговаривают с достоинством и не опускаются до подобных высказываний. Они все это делают значительно тоньше и не настолько эмоционально. «Смотри», — ответил я ему, взял две запечатанные зубочистки, распечатал их и сложил крестиком. Получилось, что одна поперечная лежит ровно на столе, а вторая, которую я положил сверху, сформировала своеобразные качели. Только один ее кончик касался стола, а второй висел в воздухе. Я поднёс указательный палец над тем концом зубочистки, который висел в воздухе и надавил на него. При этом качели сыграли, и если бы что-то лежало на противоположном конце зубочистки, то оно бы определенно вылетело. Вот только сделал я это не просто так. На самом деле я силой души подкинул этого придурка, который решил угрожать мне, при этом все той же силой души, добавив ему пердящего звукового эффекта. В результате получилось так, что этот англичанин подлетел метра на два вверх, отлетел метра на три в сторону выхода и шлепнулся на живот. Да, он не пострадал, поскольку у него активирован хороший щит, но вот с мешки воспитанных англичан он заработал заслуженно. Как ни странно, он не сказал мне больше ни слова и очень быстро выбежал из ресторана, а тут мне как раз принесли еду. Что ж, начало положено, и первая встреча состоялась. Полагаю... «Теперь здесь объявят на меня охоту».